Глава 23. Месть. Хрёрику повезло, если такое можно назвать везением. Копьё угодило взерцало Хрёрикова доспеха. В круглую пластину из отличной стали, посеребрённой от ржавчины, с наложенным поверх медальоном из золота и эмали. На медальоне лик святого Димитрия, доспех был ромейской работы. Не будь хрёрик язычником, можно было бы подумать, что это святой уберег его, а так просто повезло. Хрёрик аж швырнуло на палубу, но наконечник копья не смог пробить дерцала, соскользнул, вскрыл пластины панциря, пропахал грудь конунга, сломал два ребра и на полпяди погрузился в тело пониже правой ключицы. Хрёрик вырвал копье левой рукой, зажал рану ладонью и продолжал командовать хирдом не озаботившись тем, чтобы хотя бы перевязать рану. Это потом дорого обошлось конунгу. Час спустя он свалился из-за потери крови. Однако к этому времени все, кто мог двигаться самостоятельно, уже были на берегу, прихватив с собой все ценное, что можно унести на себе. Их осталось сорок четыре, считая ходячих раненых. Остальные ушли в Волхалу в пламени горящего красного сокола по счастью сигурд не стал их преследовать на берегу вероятно решил что его главный обидчик убит рагнарсон видел что попал и куда попал тоже видел а еще он знал силу собственного броска с тридцати шагов сигурд с змеиглаой пробивал насквозь и стальной панцирь и то что внутри да так что наконечник копья вылезал из спины не меньше чем на пять когда наступило время прилива Люди Сигурда достащили дракар с прошли мимо догорающего остого красного сокола и двинулись домой к Селунду. Им достался неплохой трофей, второй дракар Хрёрика, однако он не мог восполнить потери. Корабль, протараненный соколом, затонул сразу, и тот, который взял на абордаж Кнор, тоже спасти не удалось. Когда корма сокола ударила в борт Кнора, Кнор ударился бок сигурдова дракара с такой силой, что доски его разошлись, и он не смог удержать на плаву себя и тяжело нагруженный Кнор-Хрёрика. Сигурду оставалось лишь радоваться, что большая часть его хирдманов сумела спастись. Но он не радовался. Захваченных в плен людей Хрёрика Змееглазый отвез в Оденце и отдал жрецам Одина для жертвоприношения. Тех, кто не умер в пути. Сам Дракар Рагнарсон продал, но это не восполнило и третьи убытков, не говоря уже о погибших воинах. Вдобавок Сигурд получил жесточайший разнос от папы Рагнара за то, что решил отомстить лично за пустяковую обиду. За пустяковый по меркам Рагнара штраф и бездарно потерял людей и корабли. А еще больше я жалею, что потерял союзника, который оказался сильнее моего сына и покрыл мой род позором. — заявил Рагнар ладброк «В чем позор, отец?» — возмутился Сигурд. «Я победил его и убил». «С тобой была почти тысяча хирдманов!» — рявкнул Рагнар. «В четверо больше, чем у Хрёрика Сокола». До сих пор все знали, сотня воинов Рагнара или его сыновей стоит двух сотен хирдманов любого вождя Севера. А Хрёрик взял с тебя один к одному. Два дракара за два своих». Когда их было в четверо меньше. Когда об этом узнают люди, мы станем посмешищем. Ты опозорил меня. Ты опозорил имя, которое носишь. Что скажет твой дед Сигурд кольцо, когда Хрёрик Сокол сядет с ним за один стол в Вальхалле и расскажет, как бился с его внуком и взял с него железную цену равной своей, хотя вас было в четверо больше. Что скажет мой отец, когда услышит такое на перу героев? Сигурд молчал гнев и стыд боролись в нем каждое слово ранило больнее чем обида полученная на суде конунга всехданов и то была не последняя обида сигурда до того как я имел сомнительную честь быть ему представленным о разговоре сигурда и папы мне рассказал ивор когда папа Рагнара уже не было в живых а сигурд я бы сказал он простил кровь, которая была между нами. Не из доброты, ради мести. Но это случилось позже, а сейчас мне предстояло дослушать до конца историю разбитого Хирда. Тридцать пять воинов, способных сражаться, и их вождь, не способный самостоятельно встать с ложа, но по-прежнему вождь, который в несчастные минуты просветления говорил уцелевшим Хирдманам, что и как им следует делать следовалло им плыть в гордарику к гостомыслу Хрёрик был уверен что ладожский князь будет верен к клятве несмотря на то что удача отвернулась от будущего зятя свадебный дар принят время назначено а что жених вполне может и помереть не имеет значения вальдейги сигурд нас не найдет сказал Хрёрик. и хирдманы с ним согласились тем более что для варягов Альдегия, Ладога, почти дом. Конунг сказал «Плывем в Гордарику» и велел купить корабль, который доставит их туда. Трувор не стал с ним спорить, но о людям сказал «Мы не будем покупать дракар, мы возьмем его у того, кто нам должен». И неописуемую под дерзость и храбрости операцию придумал тоже Трувор. Ночь выдалась отличная. Такая, о которой только мечтать. Темно, ветренно, но без дождя. Все уже было проверено, разведано. Еще в полнолуние Харрис Трикоза вместе с синером цепкие пальцы, молодым Даном, лишь дважды ходившим в Вики, нанялись в помощники купцу-ирландцу, шедшему в гард Сигурда Рагнарсона с грузом олова. Представились финами плату попросили умеренную. Купец взял их охотно. Так вышло, что сразу четверо его моряков куда-то запропали. Может, убили их, а может, напились и заснули. Купцу они были не родичи, наемные, так что искать он их не стал. Еще и денег сберег. Расчет предполагался по возвращении домой. Хару с Синером для дела выбрал трувор Молодые, никто их не знает. Хара, правда, ходил с Рагнаром и сыновьями на Франков. Но в то время Хара был безусом и юным, а сейчас оброс светлой бородкой. Сходу не узнаешь, а приглядываться к нему Хирдман и Сигурда не станут, ни к чему им. Во фьорде Змееглазова купец задержался на неделю, пока сторговался, пока продал, пока набрал нового товара. В общем, у Хара и Синера было достаточно времени, чтобы осмотреться и пообщаться с местным населением и гавань смотреть, и выходы из нее. Целью разведчиков были Сигурдовы корабли. Отличные корабли, знакомые по битве Блисхедебю. Ожидали, что среди них будет и Хриориков, тот, что захвачен в бою, но его не оказалось. Много интересного узнали лазутчики. Например, что Сигурд скоро собирается в Вик, но ждет, когда разрешится от бремени, его нынешняя жена. Хочет узнать, сын ли родится. За неделю хара и Синер примелькались. Даже втайне от своего нынешнего работодателя договорились с мастером-корабельщиком, что тот возьмет их на работу. Попозже, когда с ними рассчитается прежний хозяин. Мастер брал парней с охотой, убедился, что с делом оба знакомы не понаслышке. Через семь дней хара и Синер отплыли и покинули купца там, где он их нанял, потому что пропавшие моряки обнаружились. Похмельные, безденежные, ничего не помнящие, но живые. Дальше сложнее. То есть с Харой и Синером все просто. Они вернулись с попутным кнором и приступили к работе на верфи. А вот группе захвата, 22 двум отборным хирдманам из уцелевших, пришлось добираться до места на рыбачьих лодках, и в основном по ночам. Однако добрались, высадились и встретились в условном месте с Харой. Успели как раз вовремя. На следующий день у Рагнара Лот-Брокка появился еще один внук. Сигурд по этому поводу объявил большой праздник и назначил выход в море через три дня. Действовать решили на вторую ночь. Самое время. Праздник в разгаре, А все корабли практически готовы к походу. Хара и синер цепкие пальцы пришли за своими сразу после наступления темноты и теперь вместе с остальными смотрели сверху на пришвартованные у пристани дракары. «Может, все ж возьмем самый большой?» — азартно предложил Хара-стрекоза, за что тут же схлопотал тычок от Трувора. «Тише, Дрэнк! Да кто нас услышит? Они ж пьяные все!» «Собаки тоже пьяные!» — проворчал Трувор. «Не самый большой, а самый быстрый!» — совсем тихо произнес Оспак Парус. «На самый большой у нас рук не хватит!» Три часа спустя двадцать четыре воина, двенадцать скандинавов и двенадцать варягов все еще глядели со стометровой высоты на прекрасные в своем совершенстве тела спущенных на воду дракаров. Тех было восемь в том числе и самый большой, сороковосьмивесельный, о котором говорил Хара. — А какой, по-твоему, самый быстрый оспок? — спросил Хара. «Вот — Вон тот, крайний, — вмешался синер цепкие пальцы. Забыл, что ли? — Если бы он не сел тогда на брюхо, мы бы с тобой уже в Валхале пировали. — Это ты в Валхале, а я в Ирии, — внес поправку Хара-стрекоза. И схлопотал еще один тычок по поувесистее. «Рот закрой!» — буркнул Трувор. «Пора, братья!» «Хара-синер, двигайте вниз! Вас здесь знают! Проследите, чтобы никто из местных не попался!» Городок спал. Умаялись. Половину последней луны все его обитатели, и рабы, и люди трудились без продыху. Подготовка к дальнему походу — тяжелая работа. А уж поход Сигурда Кононга у этого не забалуешь! Видит все и всех, и не зря славит самым жестоким из Рагнарсенов. Даже более жестоким, чем старший брат ивар Сигурд в гневе даже своих не щадит. Сначала работа на пределе сил, а потом праздник, который, если подумать, праздник только для знатных. Остальным та же работа, особенно трелем. Никто, кроме псов, не заметил чужих. Да и псы брехали лениво. Праздник и для них праздник. Обожрались. Луна серебрила змеиный изгиб фьорда. Боевые корабли никто не сторожил. Когда четверо взобрались на борт Дракара, заметила их только спавшая на палубе чайка. Ветер дул с берега. Превосходная ночь. Четверо распределились по кораблю. Через некоторое время вновь встретились. Весла все, парус Настя тоже доложил Синер. И для починки все есть. Инструмент, парусина. — У тебя что, Витмит? — спросил Трувор. — Припасов нет. Воды нет. Оружейные ящики пустые, — сообщил Витмит. — Не беда, — твердо решил Трувор. — Дракар в порядке, это главное. Зови остальных, когда Луна зайдет. Луна зашла. Полчаса спустя освобожденный от Швартова в Дракар сдвинулся с места. Бесшумный и невидимый, несомый ветром и подталкиваемый легчайшими касаниями весел, корабль отделился от пирса и канул во тьме. Ориентируясь по звездам, звукам, теням и советам Хары, который прошел этим путем дважды, Ольберт успешно вывел Драккар из фьорда и взял курс на восток. К восходу корабль был уже в нескольких милях от фьорда, а когда солнце на ладонь поднялось над горизонтом, сменивший хозяина дракар вошел в небольшую бухту, принадлежавшую одному из ярлов земли Скона. Ярл этот сумел договориться с Рагнарсенами и потому остался ярлом, но любил нового конунга не больше, чем чудом оставшийся в живых тюлень, пощадившего его кита-убийцу. В бухте трувора и остальных ждали товарищи и раненый Хрёри Конунг. Здесь же загрузили все необходимое для дальнего похода. А поход действительно был дальним, потому что путь пролегал не вдоль побережья, а через открытое море. Похищенный Драккар должен был исчезнуть бесследно. И у них получилось. А можно сказать и по-другому, у трувора получилось. Идея-то была его. Вот и сейчас Трувор тоже пришел не просто так, с идеей. «Я говорил с конунгом», — сказал он. «Хрёрик не держит на тебя обиды». Пока народ пировал, мы уединились в моей ложнице, то бишь в спальне. Удачно получилось, что мы Зарёй предавались любви не здесь. Трувор бы наверняка учуял «С чего бы князю на меня обижаться?» — прищурился я. Это он меня предал, а не я его. Ты нам нужен, ты и твои люди. Нас совсем мало, Волк, а твой маленький хирт, он большого стоит. Я ухмыльнулся. Теперь ты нас хочешь нанять? Недешево выйдет. Трубора слегка перекосила, он стерпел, но я понял, что опять перегнул палку. Прости, повинился я. Не должно так с тобой. Я жизнью обязан твоей крови. — Вильд рассказал, как тебя нашли, — кивнул варяк Твоя удача по-прежнему велика. — Интересно, что еще рассказал Вильд? — Я должен, трувор И если ты хочешь, чтобы я замирился с князем Рюриком, я сделаю ради тебя. — Я хочу, — кивнул варяг, — но не только это.